Мне поляна снилась, облака и смородиной пахнет. Ну, смородиной. Ну, чудеса. Я как начну о жизнь думать, так тоже. Смородиной пахнет. Mm. А знаешь, Наташка, Виктория ревнует к тебе. Uh -huh. Ты подумай только. Оку идем, Наташка. Ты что молчишь? Mm -hmm. А я знаю, что ревнует. Дурак ты, Степка, голова садовая. Переживаешь, вот мучаешься. А разве так надо? Тебя, дурака, из-за этого ни одна девушка не полюбит. Почему, Наташка? Неправильно себя ведешь. С нашим братом надо строго, по-мужски. А ты с Викторией держишься так точно, она тебя выше. Вот она тебя и не любит. Почему ты знаешь, что не любит? Мы просто поссорились. Как ты можешь так говорить, если я люблю ее? Ух ты, Наташка, когда полюбишь, тогда узнаешь, что при этом люди чувствуют. Хм. Узнаю. Обязательно узнаю. Любовь не бывает такой, Степа. А какой? Любовь это когда... Люди друг другу все отдают, когда они... А я? Думаешь, для Виктории не отдам все? Да ты отдашь. Вот она, Да вот твоя Виктория, легка на поминь, к тебе бежит. Ну ладно, я пошла. Это на мириться идет. Она такая. Решит, что не права и все скажет прямо. Здравствуй, Степан. Как ты запыхалась? У тебя лицо мокрое, в капельках. Ничего. Э -э, скажи, кто давал данные корреспонденту? Какие данные? Ты не читал? Читай вот эту заметку. Намного быстрее. Вот это вот. Ну, дай сюда. В модернизации оборудования принимали активное участие рыбаки Мурзин, Кружилин, Верхоландцев, Колотовкина, Перелыгина. – Безобразие! – Здорово! Ура, Виктория! Теперь же везде будет наш метод! Я знал, что ты придешь, знал, что мы помиримся. Но я для тебя, ну, что хочешь сделать? Кто дал фамилии корреспонденту? – Да какое это имеет значение? – Не хочешь сказать? Кто дал фамилии? Я думала, что ты другой. – Что ты думала? Ну, я не думала, что ты способен личное перенести на общественное. Это непорядочно. Непорядочно? Корча! Корча! Корча! Скорее Степа, скорее! Здоровущие корча плывет, вот порвет! В течению реки навстречу катеру, заводящему невод, плывет здоровенная корча. На волнах качается огромный древесный ствол с растопыренными корнями, похожими на щупальца осьминога. Степке нужна всего секунда, чтобы представить, что может произойти, если корча попадет в петлю невода. Он летит к берегу. Семен, замени Ульяна. Хорошо. Виктория, тебе придется грести. Степан сталкивает с песка небольшую лодку, срывает с себя куртку, рубашку, брезентовые штаны, сапоги, хватает веревку. Ульян уже сидит в лодке. Виктория, скорей! В лодку! Лодка отчаливает и сразу наполняется водой. Вычерпывайте воду! Оба вычерпывайте! Степка гребет, задыхаясь от тяжести и боли в плечах. Виктория встает на колени, Пригоршнями черпает грязную коричневую воду. Ульян торопливо работает жестяным совком. Через пять минут Виктория макрас с ног до головы. Она стискивает зубы. Нет, она не боится. Это еще одно испытание, из которого она выйдет с честью. Не подходи к корчеру, заплем. Меляй. Держи лодку подальше от коряжины. Стёпка бросается в воду, он выныривает и видит плывущего Ульяна, который в вытянутой руке держит верёвку. Заплывай слева. Поднырни немного. Стёпка подныривает, затем бросается на корчу, хватается за два торчащих сучка. Ульян накидывает петлю, крепко привязывает веревку. Степка крупными сажонками плывет к берегу. небо вне опасности. Уставший, полузадохшийся Степан выходит на берег далеко от выборочной машины. И только тут ему становится по-настоящему холодно. Виктория улыбается, сняв мокрую одежду, переодевается в сухое, теплое, присаживается возле печки, устроенной в землянке. «Я не струсила», – думает Виктория, причесывая влажные волосы. После сегодняшнего дня она уверилась, что может сделать и больше. Нет, она доведет до конца дела с газетной заметкой. После того, что случилось с ней сегодня, после победы над разбушевавшейся стихией, Виктория не может промолчать». Мой жеребий брошен, возврата нет. Что с тобой, девонька? Чего ты после такой передряги заверещала? Ты часом не скозилась? Нет, я не скозилась, ничуть. А в общем-то, не ваше дело. Не ваше дело, не ваше дело. И вообще я сплетниц не люблю. Да? Шелохвостка. Разрешается отдохнуть. Может, у кого вопросы есть? Внимание, товарищи! Прошу дать тишину. Товарищ Перелыгин, у вас вопрос? Никакого вопроса я ставить не хочу. Мне просто кажется, что случилось недоразумение. Я не принимала участие в установке редуктора, а меня почему-то упомянули в газете. Почему названа моя фамилия? Я хочу знать, кто дал мою фамилию корреспонденту. Прошу вас, товарищ бригадир, ответить на этот вопрос. Да. Дядя Вернат, товарищ, товарищ Мурзин, кто давал корреспонденту фамилии? Да никто не давал. Слушайте, отдыхать мы будем или нет? Степан! Иди, приляг, намерзся под нища. Я жду ответа. Да не надо, не надо, Виктория, это пустяки, брось. Но это ведь ложь! Виктория! Я хочу знать. сипан ну ложись. Я хочу знать правду, товарищи. <связь> знать правду.